Об Иване и с е р г е е в и ч а Шмелеве, 1873-1950. Представьте себе карту старой Москвы. Особое своеобразие городу придает Москва-река. Она подходит с запада и в самой Москве делает два извива, переменяя в трех местах на горную сторону, на низины. С поворотом течения от Воробьевых гор к северу Высокий берег правой стороны, понижаясь у Крымского брода, ныне Крымского моста, постепенно переходит на левую сторону, открывая на п р а в ы й напротив Кремля, широкую луговую низину Замоскворечья. з а м о с к в о р е ч ь е духовный исток творчества и в а н Сергеевича Шмелева. Здесь, в Кадашевской слободе, когда-то населенной Кадашами, то есть Бочарами, он родился... 21 сентября, 3 октября 1873 года. Москвич, выходец из торгово-промысловой среды. Шмелев великолепно знал этот город и любил его, нежно, преданно, страстно. Именно самые ранние детские впечатления навсегда заронили в его душу и мартовскую к о п е л ь и вербную неделю, и стояние в церкви, и путешествие старой Москвой. Дорога течет. Едем, как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы доски. Дворники в пиджаках тукают о л е т ломами. Скидывают с крыш снег. Ползут сияющие воски со льдом, Тихая и к и м а н к а снежком белеет, Весь Кремль золотисто-розовый Над снежной Москвой-рекой. Что во мне так бьется? Наплывает в глазах туманом. Это мое, я знаю, И стены, и башни, и соборы. Я слышу всякие имена, Всякие города России — Кружится подо мной народ, кружится голова от гула. А внизу тихая белая река, к р о х т н ы е лошадки, сани, ледок зеленый, черные мужики, как куколки. А за рекой, над темными садами, солнечный туманец тонкий. В нем колокольни т е н ь с крестами в искрах, милое мое замоскворечье. Лето Господне. Москва жила для Шмелева живой и первородной жизнью, которая и по сей час напоминает о себе в названиях улиц и улочек, площадей и площадок, проездов, набережных, тупиков, сокрывших под асфальтом большие и малые поля, полянки, в с п о л ь е пески, грязи и глинища, мхи, ольхи, даже дебри или дерби. кулишки, то есть болотные места, и сами болота, кочки, лужники, вражки-овраги, я н д а в ы р в ы могилицы, а также бары и великое множество садов и прудов. И ближе всего Шмелёва оставалась Москва в том треугольнике, который образуется изгибом Москвы-реки с водоотводным каналом и с юго-востока ограничен Крымским валом и... Валовой улицей. Замоскворечье, где проживало купечество, мещанство и множество фабричного и заводского народа. Самые поэтичные книги «Родное» 1931, «Богомолье» 1931-48 и «Лето Господне» 1933-48 а Москве, а Замоскворечье. Родственница писателя Кутырина рассказывала, что Шмелев был среднего роста, тонкий, худощавый, с большими серыми глазами, владеющими всем лицом, склонными к ласковой усмешке, но чаще серьезными и грустными. Его лицо изборождено было глубокими складками-впадинами от созерцания и сострадания». Лицо русское, лицо прошлых веков, пожалуй, лицо старовера, страдальца. Так оно и было. Дед Шмелева, государственный крестьянин из гуслиц Богородского уезда Московской губернии, старовер. Кто-то из предков был ярый начетчик, борец за веру, выступал еще при царевне Софье в прях, то есть в споре о вере. Прадед писателя жил в Москве уже в 1812 году и, как полагается Кадашу, торговал посудным и щепным товаром. Дед продолжал его дело и брал подряд на постройку домов. О крутом и справедливом характере деда ш м е л ё в рассказывает в автобиографии. «На постройке Коломенского дворца под Москвой он потерял почти весь капитал». Из-за упрямства отказался дать взятку. Он старался для чести и говорил, что за стройку ему должны кулек крестов прислать, а не тянуть взятки. За это он поплатился. Потребовали крупных переделок. Дед бросил подряд, потеряв залоговую стоимость работы. Печальным воспоминанием об этом в нашем доме оказался царский паркет, искупленного с торгов и снесенного на хлам старого Коломенского дворца. «Цари ходили», — говаривал дед, сумрачно посматривая в щелистые рисунчатые полы. «Сорок тысяч мне этот паркет в л е з Дорогой паркет». После деда отец нашел в сундучке только три тысячи. Старый каменный дом, да эти три тысячи, было все, что осталось от полувековой работы деда и отца. Были долги. Русская литература, 1973 год, номер 4, страница 142. Отец ш м е л ё в а был подрядчиком. Строил на Москве реке мосты, купальни, паромы, бани. Иллюминировал город в большие праздники. Последним его делом, — вспоминал писатель, — был подряд по постройке трибун для публики на открытие памятника Пушкину в 1880 году, там же. В с е лет Шмелев остался сиротой. — Семья отличалась патриархальностью, истовой религиозностью. — Дома я не видел книг, кроме Евангелия, — вспоминал Шмелев. Патриархальные, религиозные, как и хозяева, и преданы им были слуги. Ими помыкали, и их же звали к хозяйскому столу на ботвинью с белорыбецей. Позднее ш м е л ё в посвятил одному из них, старому филенщику Горкину, лирические страницы воспоминаний детских лет. Совсем иной дух царил, однако, в замоскворецком дворе Шмелевых в Кадашах, куда со всех концов России стекались рабочие строители. «Здесь во дворе я увидел народ», — вспоминал писатель. «Я здесь привык к нему и не боялся ни р у г а н и ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Мозолистые руки...» давали мне с добродушным подмигиванием и рубанки, и пилу, и топорик, и молотки, и учили, как притрафляться на досках среди смолистого запаха стружек. Я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и черные из деревни привезенные лепешки. Здесь я слушал летними вечерами после работы рассказы о деревне, сказки и ждал балагурства». Во дворе было много ремесленников, бараночников, сапожников, портных. Они дали мне много слов, много неопределенных чувствований и опыта. Двор наш для меня явился первой школой жизни, самой важной и мудрой. Здесь получались тысячи толчков для мысли. И все то, что теплого бьется в душе, что заставляет жалеть и негодовать, думать и чувствовать — Я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня ребенка глазами. Там же страница 143. Сознание ребенка формировалось, стало быть, под разными влияниями. Наш двор оказался для ш м е л ё в а первой школой правдолюбия и гуманизма, что отчетливо видно по рассказам «Светлая страница». 1916, «Облезлый барин» 1917, «Как мы летали» 1923 год. Домашнее воспитание заронило глубоко в его душу семена религиозность. Достаточно было в эмиграции иссякнуть притоку непосредственных впечатлений от русской жизни, как эти семена дали поздние всходы. окрасив творчество Шмелева в тона глубокого православия, богомолья, лето г о с п о д н я пути небесные, 1936-1948 годы. Воздействие же улицы сказалось на характере дарования писателя. Шмелев встретился с рабочим л ю д о м разных губерний, со вчерашними крестьянами, принесшими с собой свои обычаи, разнообразно богатый язык, песни, прибаутки, поговорки. Все это преображенное возникнет на страницах шмелевских книг в его сказах. Этот великолепный, отстойный народный язык — главное богатство писателя, который от года к году, до конца своих дней, все более совершенствовал его, как бы резал по слову, оставшись в истории русской литературы прежде всего певцом старой Москвы. Москва-река в розовом туманце, на ней рыболовы в лодочках, п о д н и м а ю т и опускают удочки, будто водят усами раки. Налево золотистый легкий утренний храм Спасителя, в ослепительно золотой главе, прямо в нее бьет солнце. Направо высокий Кремль. Розовый, белый, с золотцем, Молодо озаренный утром. Идем Мещанской, все-то сады, сады, Движутся богомольцы, Тянутся и навстречу нам. Есть московские, как и мы, А больше дальние, с деревень. Бурые армяки, сермяги, Анучи, лапти, Юбки из крошенины в клетку, Платки, паневы, Шорох и шлепы ног, Тумбочки — Деревянная, травка у мостовой. Ловчонки с сушеной воблой, с чайниками, с л о п т я м и с кваском и зеленым луком, с копчеными селедками на двери, ж и р н у ю астраханкой в катках. Федя полощется в рассоле, тянет важную за пятак и нюхает недуховного звания. Горкин крякает «Хороша!» г о в е р и т ему нельзя. Он и желтые домики заставы. За ними даль. Богомолье. Глубоко национальное поэтическое содержание этих страниц обнаруживает прочную и почвенную связь писателя с устоями старой русской жизни, от века идущим укладом и одновременно с литературной традицией Лескова и Достоевского. хотя за плечами Шмелева гимназия и юридический факультет Московского университета 1894-1898 годы, хотя ему свойственны широта и разносторонность интересов, вплоть до совершенно неожиданного и серьезного увлечения ботаническими открытиями Тимирязева, для него в то же время Характерен некий почти полемический консерватизм вкусов и эстетических пристрастий, нежелание следовать моде. Вспоминаются слова одного из почитателей Шмелева «почвенник-фантазер». Реалистическая, даже заземленная манера изображения сочетается у него с экзальтированной романтикой, порою с уходами в фантазию, мечту, бреды и сны. «Неупиваемая чаша» — 1918, это было 1919. Спокойное, и с т о н ч е н н а я по языку и з л о ж е н и я перемежается нервным местами надрывным сказом. «Человек из ресторана» — 1911. Первый печатный опыт Шмелева — «Зарисовка из народной жизни» — «Умельницы» — 1895. 1895. Об истории ее создания и публикации сам Шмелев поведал в рассказе «Как я стал писателем». Смотрите настоящий сборник. Серьезнее были вышедшие в Москве в 1897 году очерки «На скалах Валаама». Почти через 40 лет Шмелев вспоминал. Я, юный двадцатилетний студент, шатнувшийся от церкви, Избрал для свадебной поездки, случайно или не случайно, древнюю обитель, Валаамский монастырь. Ныне я не писал бы так, но суть осталась и до ныне. Светлый Валаам. Строки эти взяты из позднейшего автобиографического повествования «Старый Валаам». 1935 год, посвященного вторичному, уже мысленному путешествию в древний, основанный не позднее XII века, Валаамский Преображенский монастырь на северо-западе Ладоги. Судьба же первой книжки оказалась весьма плачевной. Сам всесильный оберпрокурор Святейшего Синода Победоносцев дал лаконичное распоряжение задержать. Из книги было вырвано 36 дерзких страниц. Обезображенная цензурой, она плохо раскупалась, и большая часть тиража была продана авторам-букинисту за гроши. Выход в литературу оказался для Шмелева неудачным. Перерыв затянулся почти на д е с я т и л е т и е После окончания университета и года военной службы Шмелев тянет лямку унылого чиновничества в глухих углах Московской и Владимирской губерний, монотонная, изматывающая душу жизнь. Езда по городкам, проверка торговли, ночевка на постоялых дворах, игра в преферансы в винт, выпивка после робера, ожидание наградных и п о в ы ш е н и я по службе. Субъективно мучительные годы эти обогатили, однако, ш м е л ё в а знанием провинциального уклада, жизни деревни, чиновничества, фабричных, мелкого дворянства. В уездных городках, на рабочих окраинах, в деревнях встречает он материал для многих своих повестей и рассказов девятисотых годов. Отсюда вышли «Патока», «Гражданину Клейкин», «В норе», «Под небом». В эти годы Шмелев впервые живет в близости к природе. Он живо чувствует и понимает ее. Именно из путешествий по России, тогда и впоследствии на Камуаку, Северную Двину, в Сибирь, вынес писатель удивительное ощущение русского пейзажа. Знаменательно, что толчком побудившим Шмелева, по его признанию, вернуться к сочинительству, были впечатления от русской осени и летящих к солнцу журавлей. Повесть для юношества к солнцу, 1905 год, вся пронизанная светом и теплом, вся исполненная ощущением близкого и радостного обновления жизни, явилась произведением, которое воскресило Шмелева писателя. «Я был мертв для службы», — рассказывал Шмелев критику Львову Рогачевскому. «Движение девятисотых годов как бы приоткрыло выход. Меня подняло. Новое з а б р е ж е л о передо мной, открывало выход гнетущей тоске. Я чую, что начинаю жить». Львов Рогачевский, новейшая русская литература, Москва, 1927 год, страница 276-я. В обстановке общественного подъема и радостно-тревожной атмосфере надвигавшейся революции следует искать причины, заставившие Шмелева снова взяться за перо. И основные его произведения, написанные до человека из ресторана «Вахмистер» 1906, «По спешному делу» 1906, «Распад» 1906, «Иван Кузьмич» 1907, гражданину Клейкин, 1907, все прошли под знаком Первой Русской революции. В п р о в и н ц и а л ь н ы й н а р е Шмелев жадно следил за общественным подъемом в России, видя в нем единственный выход для облегчения участи миллионов. И такой же очистительной силой становится революционный подъем для его героев. В недрах, казалось бы, прочного и изобильного купеческого и крестьянского быта писатель видит рыхлость и шаткость, внутреннюю слабость и податливость близящимся переменам. Такова повесть «Распад», посвященная конфликту отцов и детей, гибели старого уклада. Рабочих борцов с самодержавием солдат революции Шмелев знал плохо. они в лучшем случае показаны им на втором плане. Сама же революция 905 года передана глазами других людей, пассивных и малосознательных, старого купца Громова, рассказ Иван Кузьмич, случайно попавшего на демонстрацию и ощутившего в себе душевный перелом, жандармского служаки, отказавшегося рубить восставших рабочих, когда он увидел на баррикадах своего сына, вахмистер, участника военного суда над революционерами капитана Дорошенкова, мучимого угрызениями совести по спешному делу и т.д. а л е е Показывая прозрение защитников старого строя, ш м е л ё в отдал дань довольно распространенному среди мелкобуржуазно-демократических писателей, группировавшихся вокруг издательства «Знания», «возвеличению внезапного нравственного перерождения». Это был отголосок той сентиментальной критики капитализма, которую можно встретить на страницах произведений Андреева, Юшкевича, Айзмана. Но у ш м е л ё в а было немало и таких произведений, где в полную силу звучит «реалистическая тенденция». Огромный запас жизненных наблюдений, требовавших исхода, помог перейти Шмелеву от сентиментальной критики капитализма к обличению виновников бесправия и нищеты маленького человека, к изображению угнетенных, в которых революция высекает искру протеста человеческого достоинства. Это совпало по времени с обретением писателем «Новой трибуны». 7 января 1910 года Шмелев посылает Максиму Горькому свою повесть «Под горами», сопровождая ее письмом. Может быть, немного самонадеянно с моей стороны делать попытку послать работу для сборников знания, но все же я посылаю, посылаю вам, ибо не раз слышал, что для вас не имеет значения имя. Я почти новый человек в литературе. Работаю я четыре года и... «Стою одиноко, вне литературной среды». Архив Горького. Присланная повесть под горами, со всеми ее погрешностями, длиннотами, повторениями, некоторой в ы ч е р н о с т ь ю и слащавостью языка, все равно убеждала новый реалистический талант, искал поддержки у популярнейшего демократического издательства «Знания». Правда, то была пора, когда многие прежние товарищи писатели Горького, а среди них Леонид Андреев, Гусев, Оренбургский, Скиталец, Юшкевич, Айзман, изменили демократическим заветом. Все труднее становилось руководить направлением издательства, противодействовать ширящимся после поражения революции 905 года упадническим поветрием. Тем более важно было поддержать здоровый реалистический талант, помочь ему выйти к широкой читательской аудитории. Горький ответил Шмелеву в январе того же 910 года очень доброжелательным письмом. «Из ваших рассказов я читал «Уклейкина», «В норе», «Распад». Эти вещи внушили мне представление о вас как о человеке даровитом и серьезном, Во всех трех рассказах чувствовалась здоровая, приятно волнующая читателя нервозность. В языке были свои слова простые и красивые, и всюду звучало драгоценное наше русское юное недовольство жизнью. Все это очень заметно и славно выделило вас в памяти моего сердца, сердца читателя, влюбленного в литературу, из десятков современных билетристов «Людей без лица». Горький. Собрание сочинений. В 30 томах. Том 29. Москва. 1955 год. Страница 107. Таким образом, 910 год стал переломным в писательской биографии ш м е л ё в а Начало его переписки с Горьким, который, как сказал сам Шмелев, был «самым светлым, что встретил я на своем коротком пути», укрепило его уверенность в собственных силах. В конечном счете, именно Горькому его поддержке и помощи обязан во многом Шмелев в завершении работы над одним из значительнейших произведений — повестью «Человек из ресторана», которая выдвинула его в первые ряды русской литературы. «От вас, — писал Горькому Шмелев 5 декабря 2011 года, уже по выходе в свет человека из ресторана, — я видел расположение, помню его и всегда помнить буду, ибо вы...» яркой чертой прошли в моей деятельности, укрепили мои первые шаги, или, вернее, первые после первых, на литературном пути. И если суждено мне оставить стоящее что-либо, так сказать, сделать что-либо из того дела, которому призвано служить литература наша, сеять разумное, доброе и прекрасное, то на этом пути многим обязан я вам. Архив Горького В гражданине у к л е й к и н е и человеке из ресторана торжествует реалистическая, можно сказать, горьковская тенденция. В жалком сапожнике у Клейкиня клокочет неосознанный стихийный протест. Хмельной, он покидает свою комнатушку и рвется обличать отцов города, устраивает к удовольствию мещанского райка потешные турниры с городовым. Этот отпетый озорник сродни бунтующим босикам молодого горького. В повести «Человек из ресторана» Дано дальнейшее развитие гуманистической темы «маленького человека». Главным новаторским было здесь то, что Шмелев сумел полностью перевоплотиться в своего героя, увидеть мир глазами официант. В ресторанном блеске среди дорогой сервировки, изысканных яств и вин п р о х о д и т перед Скороходовым, как в кошмаре, образованные и знатные господа, богач глотов, которого даже приятели прямо жуликом называют, Кошеротов, особливо обожающий юных послушниц, оборотистый домострой Сёмин, спаивающий в ресторане пятнадцатилетнюю портнишечку, миллионер и коммерции советник-паскудник Николай Иванович Карасёв. Гигантская кунсткамера разворачивается под музыку перед старым официантом. Действующие лица повести образуют единую социальную пирамиду, основание которой занимают скороходов с ресторанной прислугой. Ближе к вершине л а к е й с т в о совершается уже не за полтинник, а из высших соображений. Так важный господин в орденах кидается под стол, чтобы раньше официанта поднять оброненный министром платок. Внутренне Скороходов неизмеримо порядочнее тех, кому он прислуживает. Он видит посетителей насквозь и резко осуждает их за хищничество и лицемерие. При всем том Шмелев не теряет чувства художественного такта, ведь Скороходов не сознательный обличитель, а всего лишь обыкновенный официант из большого московского ресторана, предел мечтаний которого – Собственный домик с душистым горошком, подсолнухами и породистыми курами, лангожанами. Его недоверие к господам — недоверие простолюдина, слепо. Оно перерастает в неприязнь к образованным людям вообще. Надо сказать, впрочем, что чувствует, в какой-то мере разделяет сам автор. Мысль о фатальной разобщенности людей из народа и общества, о невозможности соглашения между ними, ощутима и в «Гражданине Уклейкине», и в более поздних, чем «Человек из ресторана» произведениях «Повести Стена» 1912, рассказе «Волчий перекат» 1913 год. Вместе с тем чувство недоверия к образованным не переходит у Скороходова в предрассудок. Темный религиозный человек, он особо выделяет революционеров, противостоящих своекорыстному миру. И уж потом я узнал, что есть еще люди, которых не видно вокруг и которые проникают все. И нет у них ничего, и голы они, как я, если еще не хуже». С особенным сочувствием изображен в повести сын Скороходова Николай, чистый и горячий юноша, ушедший в революцию. Напечатанная в 36-м сборнике знания повесть «Человек из ресторана» имела оглушительный успех. В ее оценке сошлись рецензенты либеральной и консервативной печати. О популярности человека из ресторана можно судить хотя бы по такому эпизоду. Через семь лет после появления повести, в июне 1918 года, Шмелев, находясь в голодном Крыму, зашел в маленький ресторан с тщетной надеждой купить там хлеба. Вышедший к нему хозяин случайно услышал его фамилию и поинтересовался, не он ли автор книжки о жизни официанта. Когда Шмелев подтвердил это, хозяин увел его в свою комнату со словами «Для вас хлеб есть». По мотивам шмелевской повести был создан фильм «Человек из ресторана», где роль Скороходова проникновенно сыграл выдающийся актер Михаил Чехов. Гражданину Клейкин и «Человек из ресторана» явились заметным вкладом в демократическую литературу после поражения Первой русской революции. Именно в эту пору помимо Горького, Короленко, Бунина появляются новые прозаики-реалисты — возрождение реализма. Так озаглавила «Большевистская правда» статью, посвященную оздоровлению литературы. В нашей художественной литературе ныне замечается некоторый уклон в сторону реализма. Писателей, изображающих грубую жизнь, теперь гораздо больше, чем было в недавние годы. Горький, граф Толстой, Бунин, Шмелев, с у р г у ч ё в и другие рисуют в своих произведениях не сказочные, дали... не таинственных т а и т а н а подлинную русскую жизнь со всеми ее ужасами повседневной обыденщиной. Путь правды, 1914 год, 26 января. В 1912 году организуется к н и г а и з д а т е л ь с т в а писателей в Москве, членами-вкладчиками которого становятся Найденов, братья Бунины, Вересаев, Телешев и Шмелев, Все дальнейшее творчество Шмелева 900-х годов связано с этим издательством, в котором выходит восьмитомное собрание его сочинений. В течение 1912-1914 годов в книгоиздательстве публикуются рассказы и повести Шмелева «Стена», «Пугливая тишина», «Волчий перекат», «Ростыни», «Виноград», упрочившие его положение в литературе как крупного писателя-реалиста. Первое, на что обращаешь внимание, когда знакомишься с творчеством Шмелева девятьсот десятых годов, это тематическое многообразие его произведений. Тут и разложение дворянской усадьбы, пугливая тишина, стена, и эпизоды из жизни артистической интеллигенции, волчий перекат, и тихое житье бытие прислуги, виноград, и последние дни богатого подрядчика, приехавшего помирать в родную деревню, Ростани. Поэт города, нищих углов, душных лобазов, меблированных квартирок с окнами на помойку, уже по самому характеру материала был лишен возможности широко изображать природу. Зато в его новые произведения вторгаются пейзажи во всем богатстве их ароматов и красок, с падающими тихо солнечными дождями, с подсолнухами, жирными, сильными, желтеющими тяжелыми шапками в тарелку, ростани. с радостными в грозе соловьями, которые били от прудовых лозин, и из дороги, и с одрехлевших сиреней, и с заглохших углов стена. Герои прежних произведений Шмелева могли только помечтать о тихом сонном лесе, Уклейкин, о тихих обителях и пустынных озерках, Иван Кузьмич. Для персонажей его новых рассказов и повестей красота природы как будто открыта. Но ее не замечают они, люди, потерявшиеся в азарте суетного стяжательства. Точно на склоне дней, когда остается человеку скупо отмеренное время, способен он очнуться, поняв, что всю свою жизнь был обманут и отдается бескорыстному, как в детстве, созерцанию природы и деланию добра. В повести «Ростени» что означает последние с в и д а н и е с отбывающим, прощание с ним и п р о в о д ы его, купец Данила оставил в прошлом все отличавшие его от прочих людей черты, оставил временное, и теперь близкое вечному стало проступать в нем. Вернувшись помирать в родную деревню ключевую, он, по сути, возвращается к себе истинному, неосуществившемуся, открывает в самом себе того человека, какого он давно забыл. Больной, и беспомощный, радостно вспоминает он давно забытое деревенское, название грибов, растений, птиц, соучаствует с работником в его простом труде, когда тот выворачивает черную землю, с хрустом сечет розовые корешки, выкидывает белых хрущей. Только теперь, когда остается малая горсть жизни, собранная по сусекам, На последний блин получает Данила Степанович возможность творить добро, помогать бедным и сирам. д а н и л Степанович — тип русского патриархального воротилы и одновременно основатель нового класса. Даром, что сын его наезжает в ключевую на новом красном автомобиле, а внук, студент коммерческого института, предпочитает мотоциклет. Крепкое семя, порода, фамильные черты объединяют их. Открытые лбы и носы луковицами, добрые русские носы. Шмелев, чуткий художник, в ряде произведений «Распад, стена, ростыни» — забавное приключение, с большой точностью запечатлел все фазы превращения вчерашнего простецкого крестьянина в самоновейшего капиталиста. Однако уже в забавном приключении писатель показал не только силу рвущихся к власти новых дельцов, но и недолговечность, шаткость их царствования. Беспрерывно сыплющий новыми заказами телефон, шестидесятисильный фиат у подъезда собственного особняка, дорогая любовница, с т о т ы с ч н ы е обороты, Компактный дорожный завтрак от Елисеева, почтительно козыряющий городовой. Рассказ о воротиле Карасеве начинается так, словно вот он, новый хозяин России, который поведет ее дальше стремительным американским путем. Но, выехав из Москвы, фиат застревает в бескрайнем русском бездорожье И тогда вдруг оказывается, что прочность Карасевского могущества, осмысленность его деловой стяжательской гонки, все это призрачно в истомленной войной и разрухой стране. Тут нет ни десятиэтажных домов, ни асфальта, ни городовых, ни роскошного магазина Елисеева, а есть гигантский вакуум нищеты и ненависти мужика к богатею. Значительность роста ней и забавного приключения не только в проблематике. Они ярко отражают изменения, происходящие в писательской манере Шмелева в 910-е годы. В эту пору шмелевский стиль находится в движении, проходит ряд последовательных уподоблений, прежде чем приобретает цельность и самостоятельность. Недаром критика многократно сближала Шмелева с писателями, очень разными по характеру д а р о в а н и я Шмелеву далеко до классической четкости и ясности бунинских описаний, до полугротескной выпуклости чудовищных фигур Толстого. Но порою зато Шмелев почти достигает равенства с каждым из этих писателей. Лирика или пейзаж под небом и волчьего переката, неторопливая, спокойная четкость пугливой тишины, леса, равна Бунинским. Могли быть написаны Чеховым лихорадка и поденка, горьким распад. Горбачев. Реалистическая проза 910-х годов и творчество Ивана Шмелева в книге Шмелев в з а б а в н о е п р и к л ю ч е н и е Москва. 1927 год. Страница 12». Критик на примере произведений 910-х годов Верно отметил поразительную способность Шмелева к творческому пересмешничанию, соревнованию с другими писателями во владении их же манерой. Отсутствие единого стиля обусловило крайнюю неровность шмелевских произведений. Однако к концу 910-х годов амплитуда колебаний Шмелева-художника и взлеты, и провалы сокращается. Сперва побеждает манера письма с четким рисунком и психологическим проникновением в материал с заменой сказового слога объективным повествованием. В этом движении к внешней изобразительности одно из наивысших достижений писателя рассказ «Забавные приключения». Но в дальнейшем снова и окончательно торжествует сказ. Уже в повести «Ростыни», Самоцветный язык, лишенный узости единственного рассказчика, вспомним, что даже такое значительное произведение, как «Человек из ресторана», справедливо критиковалось за тяжеловесный прием. На протяжении 187 страниц человек из ресторана говорит на специфическом полупрофессиональном жаргоне. русские записки 1916 год номер 6 страница 88 обретает разговорную гибкость, глубину и ядрёность народного просторечия. Эта стихия ширится, оплодотворяя творчество Шмелёва, приводит к созданию таких ярких произведений, как Неупиваемая чаша чужой крови и более позднее Богомолье лето Господне. Пристальное внимание к национальной специфике корню русской жизни, все более характерные для шмелевских произведений, не привело писателя на грань шовинистического патриотизма, который охватил большую часть литераторов в годы Первой мировой войны. Настроение Шмелева этих лет прекрасно характеризует рассказ «Забавное приключение». Сборники его прозы «Карусель» 1916, «Суровые дни» и «Лик скрытый», 1 9 1 6 в последнем появилось и забавное приключение, выделяются на фоне казенно-патриотической литературы, заполонившей книжный рынок в пору Первой мировой войны. Так книга очерков «Суровые дни», с л о ж и в ш и е с я на основе живых впечатлений писателя от военной России, в сдержанных тонах запечатлела драматический поворот в жизни целого народа. Февральскую революцию семнадцатого года ш м е л е в встретил восторженно. Он совершает ряд поездок по России, выступает на собраниях и митингах, особенно взволновала его встреча с политкоторжанами, возвращающимися из Сибири. Революционеры-которжане писал Шмелев сыну Сергею в действующую армию, «оказывается, очень меня л ю б и т как писателя, и я, хотя и отклонял от себя почетное слово «товарищ», но они мне на митингах заявили, что я ихний, и я их товарищ. Я был с ними на каторге и в неволе, они меня читали, я им облегчал страдания». Письмо от 17 апреля 1917 года. Шмелев резко отрицательно отзывается о корниловском мятеже, его умеренный демократизм укладывается в рамки коалиционного правительства. «Глубокая социальная и политическая перестройка сразу вообще немыслима», утверждает Шмелев в письме к сыну от 30 июля 1917 года, «даже в культурнейших странах, в нашей же и подавно. Некультурный, темный вовсе народ наш», не может воспринять идею переустройства даже приблизительно. Октябрь. Великие события, приведшие к власти пролетариат, Шмелев не понял. Ему так и не удалось подняться от расплывчатого демократизма до революционной точки зрения на происходящее в стране. Отход писателя от общественной деятельности, его растерянность, непонимание происходящего – Все это сказалось на его творчестве 1918-1922 годов. В ноябре 1918 года в а л у ш к е Шмелев пишет повесть «Неупиваемая чаша». Грустный сказ о жизни, или вернее о житии Ильи Шаронова, сына дворового маляра Терешки и тягловой лужки о Тихой, напоен неподдельной поэзией, проникнут глубоким сочувствием к крепостному живописцу. Кротко и незлобиво, точно святой, прожил он свою недолгую жизнь и сгорел, как восковая свеча в одночасье, полюбив молодую барыню. Шмелев заклеймил в повести барство дикое, без чувства, без закона. Однако само обращение к прошлому выглядело демонстративным анахронизмом в ту пору, когда кипела на полях России гражданская война. Видя вокруг себя неисчислимые страдания и смерть, ш м е л ё в выступает с осуждением войны вообще, как массового психоза здоровых людей. «Повесть это было. 1919 год» рассказывает о полковнике Бабукине, сумасшедшем, захватившем госпиталь и стремящемся с помощью опытов Луны спасти человечество от пролития крови. Мрачный сюжет, очевидно, навеянный рассказом о т г а р а По, Система доктора Смоли и профессора п е р о в символической форме выносит суровый приговор действительности, охваченный военным безумием. Пацифистские настроения, любование цельным и чистым характером попавшего в германский плен русского мужика – все это характерно для рассказа «Чужой крови» 1 9 1 8 2 3 годы. Противопоставляя один национальный характер другому, Шмелев не теряет при этом социальных оценок в и з о б р а ж е н и е азартного, спорого и на труд, и на веселье Ивана, и зажиточных кулаков Бауэров. Но во всех произведениях этой поры уже ощутимы отголоски позднейшей проблематики ш м е л е в а э м и г р а н т Логика событий медленно и неуклонно требовала от писателя выбора позиции. Чрезвычайно тяжело пережив гибель единственного сына, офицера, Шмелев в 1922 году по приглашению Бунина выезжает в Берлин, а затем в Париж. Поддавшись безмерному г о р ю утраты, он переносит отцовские чувства на свои общественные взгляды и создает тенденциозные рассказы-памфлеты и повести-памфлет «Солнце мертвых», «1923», «Каменный век» — «24», «На пеньках» — «25», «Про одну старуху» — «25» и другие. Все недозволенные в литературе средства игру на чувствительности, трогательности, умилительности использует он, дабы перераспределить свет и тени, дабы покарать новую Россию. Подобные произведения уже получили в свое время справедливую аттестацию на страницах советской печати, как «Пасквили на Октябрьский переворот». Однако творчество Шмелева в последние три десятилетия его жизни не может быть сведено к этой очернительной билетристике. И всем ценным в своих поздних произведениях он был обязан глубинной, неистребимой любви к родине, России». Тоской по России пронизаны страницы шмелевской прозы. Тоской наполнены его письма после революционной поры. Из глубины души, со дна памяти п о д н и м а л и с ь образы и картины, не давшие иссякнуть обмелевшему току творчества в пору отчаяния и скорби. Живя в Грассе у Буниных, он рассказывал о себе, своих ностальгических переживаниях Куприну, которого горячо любил. «Медведь, вы великий!» Двиньте из берлоги, берите перо в сосну, бумагу в добрую пашню. Я по вас стосковался. Думаете, весело я живу? Я не могу теперь весело. И пишу я. Разве уж так весело? На миг забудешься. Сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, тоска, тоска. Я не на шутку по вас соскучился. Доживаем свои дни в стране роскошной, чужой, все чужое. Души-то родной нет, а вежливости много. Все у меня плохо, на душе-то. Цитируется по книге Куприна «Куприн мой отец. Москва. 1979 год. Страницы 240-241». Отсюда из чужой и роскошной страны, с необыкновенной остротой и отчетливостью, видится Шмелеву «Старая Россия». И с годами центральное место в его произведениях заняли воспоминания, в о с к р е ш а ю щ е е прошлое, очищенным от всего противоречивого, облагороженным, оправдываемым. Из потаенных закромов памяти пришли впечатления детства, составившие книги «Родное», «Богомолье», «Лето Господне», совершенно удивительные по языку, драгоценным россыпем слов. Во след Островскому и Лескову описывает Шмелев уже о канувшую в прошлое патриархальную жизнь, славит русского человека, с его душевной ш и р о т о й ядреным говорком, грубоватым простонародным узором расцвечивает предание старины глубокой Мартыны Кинга — Небывалый обед, 1934 год. Обнаруживая почвенный гуманизм, по-новому освещает давнюю свою тему маленького человека. Наполеон, 1928 год. Если говорить о чистой изобразительности, то она растет, являя нам примеры яркой метафоричности. Звезды усатые, огромные, лежат на елках. Промерзшие углы мерцали серебряным глазетом. Но прежде всего изобразительность эта служит воспеванию православия, национальной архаики, тугое серебро, как бархат з в о н к и и все запело тысяча церквей. Не Пасха, перезвону нет, а с т е л и т звоном, кроет серебром, как пеньо без конца начала гуд и гул. Надо сказать, что православие — это отнюдь не церковно, уставная, а простонародная, с р о с ш и е с я с другими чисто русскими языческими чертами. Религиозные праздники, обряды, тысячи бытовых мелочей отошедшей жизни воскрешают в своих поздних книгах Шмелев. Конечно, мир л е т о Господня и Богомолья, мир Горкина, м а р т ы н ы и Кинги — Наполеона, бараночника Федии и домны Панферовны, старого кучера Антипушки и приказчика Васильевича, колбасника Коровкина, рыбника Горностаева, птичника Солодовкина, этот мир одновременно и был, и не существовал никогда. Возвращаясь вспять, силой воспоминаний против течения времени — От устья жизни к ее истокам Шмелев преображает все увиденное вторично. Да и сам я, Шмелев-ребенок, появляется перед читателем, словно бы в столпе света, умудренный всем опытом только предстоящего ему жизненного пути. Мальчик-старичок шествует по страницам шмелевских книг, философствует, с недетской серьезностью подмечая все вокруг, истово и совсем со старческой благостностью, взывая «Господи!». Но язык, язык, без преувеличения, не было подобного языка д о ш м е л е в а в русской литературе. В автобиографических очерках и рассказах писатель расстилает огромные ковры, расшитые грубыми узорами с и л ь н о й смело расставленных слов «словец», «словечек», где з н а ч и м о к а ж д о е междометие, каждая неправильность, каждая огреха. Казалось бы, живая, теплая речь. Нет, это не сказ у Клейкина, и человека из ресторана, когда язык был продолжением окружавшей Шмелева действительности, нес с собой сиюминутное, злободневное, то, что врывалось в форточку и наполняло русскую улицу в пору первой революции. Теперь на каждом слове как бы п о з о л о т а Теперь Шмелев не запоминает, а реставрирует слова. Издалека, извне, восстанавливает он их в новом, уже мертвом великолепии. отблеск небывшего, почти сказочного, как на легендарном царском золотом, что подарен был плотнику Мартыну в богомоле, ложится на слова. До конца своих дней чувствовал Шмелев саднищую боль от воспоминаний о России, ее природе, ее людях. В его последних книгах крепчайший настой первородных русских слов, пейзажи настроения, поражающие своей высокой лирикой. Этот родимый, крепкий, бодрящий, чуть горьковатый, от осиновых рощиц, что ли, единственный в мире воздух, в котором все, все запахи, от детства, от всех полевых цветов, отсветших давно, но ветру отдавших душу, от хмурых чащ, сбурых торфяников, нагретых, от полевых раздолий, от птиц, косяками тянувшихся к югу, Но что же можно сказать о них? Кто не дышал еще им, тому ничего не скажешь. Небо было вечернее, косое солнце. От невидного за изволоком села в клинцах это версты 4 сказал мальчишка. Доносился вечерний благовест, жидкий и бледный звон, такой же простой, как небо, зеленовато-бледное. такой же устало-грустный, как сжатые затихающие поля. Стаи выленивших ворон, бодрых от холода и нови, стучали крепким осенним криком, кружили свадьбы и вдруг, словно что-то решив, пропадали за светлым бугром. А вот и горбинов с горья, и долгим раскатом поля побежали дальше, и стаи ворон над ними черными точками — И на самой дали, на высоте, поникшая, залитой осенним золотцем, то прозрачная, как янтарь, то густая, как блеск червонца, пышная сень берез стародавнего большака, ровного, как запруда, блистающая понизу и серебром, и чернью, с продвигающейся ленивою телегой, и багровое солнце плавится в золотом потоке за запрудой, вот-вот прорвется». А вот он и сам большак, давняя сеть порядка, идет, идет, русская, ширь, дорожная. Железный дед, 1927 год. Но при всей художественной ценности, поэтичности лучших произведений Шмелева последних лет, и в них видно, какие опустошительные изменения вызвало резкое ограничение тематики. Даже эмигрантская критика поражалась н е р а в н о ц е н н о с т и его творчества. Рядом с поэтичной повестью «История любовная» 1929-й писатель создает лубочный роман «Солдаты» 1925-й на материале Первой мировой войны. Вслед за лирическими очерками автобиографического характера «Родное», «Богомолье», «Лето Господне», «Старый Валаам» Появляется двухтомный роман «Пути небесные» 1 9 3 6 4 8 годы, растянутые и местами о л и п о в а т о е повествование о русской душе. И даже в лучших произведениях этих лет ощутим необратимый процесс дробления формы. Умирает сюжет, отпадает строгая композиция, теряют очертания характера. Последнее, что осталось, почти самоцельное слово. Красочное, меткое, вобравшее в себя народную мудрость, слово «сказ» воскресает в шмелевских автобиографических произведениях. Целиком на сказе построен роман «Няня из Москвы» 1936, где события переданы устами старой русской женщины Дарьи Степанны Синицыной. И все же на одном словесном искусстве, пусть самой высокой пробы, не держится проза больших форм. Последние годы своей жизни Шмелев проводит в одиночестве, потеряв жену, испытывая тяжелые физические страдания. Он решает жить настоящим христианином, и с этой целью 24 июня 5 0 -го года, уже тяжело больной, отправляется в обитель покрова Божьей Матери, основанную в Бюссиан-От, в 140 километрах от Парижа. В тот же день сердечный припадок обрывает его жизнь. В и с т о р и и русской литературы Иван Сергеевич Шмелев вошел прежде всего как художник-реалист, продолжатель гуманистических традиций, завещанных классикой. В этом смысле трудно переоценить значение его повести «Человек из ресторана», которое составило ядро данной книги, Разные грани его реалистического дарования и социальной чуткости проявились в таких произведениях 910-х годов, как «Ростени», «Забавные приключения», «Чужой крови». Позднее творчество Шмелева представлено небольшими рассказами и очерками автобиографического характера. Этот автобиографизм проявляется не только там, где писатель рассказывает о себе «Москвой», как я встречался с Чеховым, как я ходил к Толстому, как я стал писателем, первая книга, но и в красочных, колоритных произведениях, запечатлевших быт старого замоскворечья, купечества, характеры русских умельцев, обаяние старой Москвы, весенний ветер, обед для разных, ледоколье, русская песня, царский золотой, Мартыны Кинга, небывалый обед». В лучших своих произведениях Шмелев предстает самобытным художником со своим голосом, темой, языком. Как сказал о нем Куприн, Шмелев теперь последний и единственный из русских писателей, у которого еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка. Если отбросить несправедливое и обидное для богатой отечественной литературы о б о б щ е н и я единственный, эта высокая оценка окажется справедливой, И в наши дни. Олег Михайлов